встречу нам шли двое. До них было метров шестьдесят. Это означало, что они споткнутся о нас примерно через полторы минуты. Не разгуляешься, но вполне достаточно, чтобы переместиться в придорожный ельник и уткнуться носами в хвойную гниль, что мы и сделали. Нюхать землю нам пришлось исключительно для того, чтобы в темноте не светились наши бесстыдно белые физиономии. При этом я крепко обложил себя за то, что не заставил всех, как предписано специнструкцией, нанести на лица маскировочный грим. Да ну! Вот тебе и да ну! Специнструкции, как и уставы, пишутся не чернилами. Они пишутся кровью таких мудаков, как я. К звуку шагов прибавилось позвякивание железа, калаша или саперной лопатки, тяжелое дыхание... В узкую щель между локтем и каской я увидел появившиеся из-за поворота два силуэта на фоне отсветов аэродромных огней. Один был низенький, плотный, другой повыше худой. Он плелся на два шага сзади, шаркая сапогами и брякая всем, что только могло брякать. Вся его фигура выражала унылую покорность судьбе. Не дойдя до нас метров 10 он остановился и предложил напарнику высоким, плаксивым голосом «Перекур, Толяна!» а «Я тебе дам перекур!» — отозвался Низкий. «Нам что было сказано? Никаких перекуров! Черные узнают, мало не будет! До камнеломки дойдем, там перекурим!» «Да не я еще полтора километра!» «Потерпишь! Давай хоть посидим! Бегать-то нам не приказано!» «Ладно, посидим!» Согласился напарник. Они устроились на валунах и погрузились в молчание. — Слышь, Лян, что творится, а? Через некоторое время спросил худой. — Растяжек понаставили на всех тропах. Каждую ночь патрули. А со стороны Потапова так вообще. Засады через каждые полкилометра никогда раньше такого не было. — Было, — хмуро возразил напарник. — Каждый раз перед загрузкой на ушах стоят. «Ну, не так же! Стрелять без предупреждения! Было такое?» «Ну, не было!» «А я про что?» — словно бы даже обрадовался худой. «Угораздило нас сюда загреметь!» «Кончай нудить! Жрешь от пуза! Деды не мордуют! Чего тебе еще?» «А увольнительные! За полгода ни разу! Я уж забыл, какой вкус у водяры!» Он помолчал и добавил с неизбывной тоской. «Про баб я и не говорю!» «Пошли!» — буркнул напарник, «как раз туда и назад. Поставим растяжку, а там и смена». Они поднялись и неторопливо двинулись в гору. Последнее, что я услышал, были слова худого. «Слышь, талян А главный у черных он кто? Который перед загрузкой всегда прилетает, генерал? Не меньше, я думаю. Наш полковник перед ним в струнку тянется!» Когда их шаги стихли, мы выбрались на дорогу и коротко обсудили ситуацию. Патруль вернется примерно через час, уже расцветет. В обход дороги идти нельзя, упомянутые в разговоре растяжки могли означать лишь одно — все тропы заминированы. А растяжка, которую патрульные собирались поставить перед карьером каменоломней, отрезала нам путь назад. Оставался единственный выход — лезть на кряж и надеяться, что на вершине его есть хоть какая-то растительность, годная для маскировки. Информацию о таинственных черных и необычном режиме охраны обсуждать не стали. Оставили на потом. Наши надежды оправдались. Правда, ни ельника, ни сосняка на вершине не росло, но камни были покрыты плотным слоем ползучего ерника и плетями какой-то колючей заразы, то ли ежевики, то ли малины. Нам осталось только подкопаться, подрезать этот слой сбоку и приподнять его на поперечинах и коротких подпорках, вырубленных из молодых елок. Получилась естественная маскировочная сеть такой густоты, что из-под нее даже небо еле просвечивало. Поработав еще часа два с оперными лопатками и ножами и до крови, изодрав руки иголками этой клятой ежевики, устроили довольно просторное лежбище между камней в седловине. В рост не встанешь, но лежать и даже на коленях стоять вполне можно. От этого лежбища проделали, подрезая корни ерника, 20-метровый лаз к южной оконечности кряжа, возвышавшегося над долиной, как береговой утес. В результате наших трудовых усилий образовалась вполне приличная база, блиндаж, ход сообщения и наблюдательный пункт.